Последнюю группу из семейства полорогих образуют антилопы, животные довольно разнообразного строения и вида. С одной стороны к антилопам относятся самые красивые и изящные полорогие, с другой встречаются неуклюжие и грузные создания, поэтому дать общую характеристику их очень трудно. Можно только сказать, что все антилопы – стройные животные, похожие на оленей, с коротким, почти всегда плотно прилегающим к телу, волосяным покровом и более или менее выгнутыми рогами, развитыми у обоих полов почти одинаково. Родиной их служит вся Африка, Южная, Западная и Средняя Азия, Южная и Средняя Европа, Большинство их любит равнины, но некоторые встречаются только в горах. Другие предпочитают болото. Третьи – лес. Крупные виды живут группами или стадами, более мелкие – чаще парами. Пасутся они днем и ночью, бегают большей частью быстро и легко и обладают прекрасным зрением, слухом и чутьем. В пище разборчивы. Будучи по природе любопытными, бодрыми, веселыми и игривыми, как козы, они, познакомившись с человеком, делаются в высшей степени пугливыми и осторожными. По характеру одни антилопы миролюбивы, другие, напротив, злы. Голос их, сходный с блением, стоном или свистом, слышен очень редко. Своё описание мы начнем с антилоп. Антилопы, собственно, животных среднего роста, приблизительно с северного оленя, с удлиненными рогами, в форме лиры или винта, большей частью с большими слезными впадинами и небольшой голой мордой. По сходству некоторых антилоп с оленями и козами, из них выделяют группу оленекозых, кервикапрат с закругленными, загнутыми вверх и назад винтообразными, кольчатыми, почти прямыми рогами, которые носят, однако, одни самцы с коротким густооброшенным шерстью хвостом. Такова, например, индийская гарна или гирун антилопе кервикапра, длиной до 1,2 метра при высоте 80 сантиметров, Стройное животное на высоких тонких ногах. Под сравнительно большими и живыми глазами находятся слезные ямки, откуда выделяется сильно пахучее вещество. Пойманные в молодости гарны скоро становятся ручными и быстро привязываются к хозяину. Злейшими врагами гарны, кроме человека, являются тигр, пантера и волк. Немного больше гарны, водящаяся в Монголии зобастая антилопа или церен гуттуроза. Шея у самцов отличается очень большой гортанью, которая на середине выделяется в виде зоба. Характерны также у этих антилоп ноздри в виде буквы «С» и острые уши. Окраска меняется по временам года но в общем имеет светлый буровато-серый цвет. В середине лета рождаются детеныши и уже через три дня могут следовать за матерью. Осенью эти антилопы предпринимают далекие путешествия, по-видимому, в поисках воды, причем, подобно своим родичам, двигаются громадными стадами. Гораздо красивее стройная грациозная пала «Мелампус», из Южной и Восточной Африки. Стада пал, легкими красивыми скачками, движущиеся среди кустарников, представляют весьма живописное зрелище. Длина палы до одной сажени. Далее нужно указать на газелей, газелла, стройных, чрезвычайно миловидных, с кольчатыми лировидными рогами у обоих полов, слезными ямками и длинными острыми ушами. Газель представляет в пустыне прекрасную картину, которая с давних пор вдохновляла восточных поэтов, увлекательно воспевавших это красивое создание и бравших от него высшее сравнение для выражения красоты женщины. Длина газели до 1,1 метра, при высоте 60 сантиметров. Стройное туловище, ее оканчивающееся длинными с густыми волосами на конце хвостом, опираются на чрезвычайно нежные стройные ноги с изящными копытами. Голову средней величины украшают большие огненные, оживленные, почти с круглым зрачком глаза. Общая окраска, песчано-желтая, переходящая в красно-бурую наверху, и ярко-белую на животе. Газель населяет небольшими стадами пустыни и степи Африки от Аравии до Марокко и Сирии и от Средиземного моря до Абиссинии. Ее любимые места – мимозовые рощи, а еще чаще – те песчаные местности, где долины перемежаются с холмами, а мимозы рассеяны повсюду. Мимозы доставляют этим животным и главную пищу. Газель — несомненно, высокоодаренное животное. Быстрее ветра несется она по пустыне, шутя, делая прыжки до сажений высотой. Все внешние чувства у нее развиты прекрасно, нрав у нее хороший, мирный, добродушный. Поэтому и к человеку она скоро привыкает, привязываясь к нему иногда как собака. Охота на газелей – один из любимых видов спорта у арабов. Обыкновенно ее травят борзыми или охотятся с ружьем или с соколами. Но этот способ доступен только богатым людям. Бедные же употребляют более простое и дешевое средство, заманивают животных в особые загоны. На газелей очень похожи скакуны, антидоркас, у которых вдоль спины тянется складка из удвоенного верхнего слоя кожи, покрытая очень длинными волосами. При сильных движениях она раскрывается. Название свое эти антилопы получили от того, что, убегая от врага, делают ряд странных отвесных скачков до одной сажени высоты и две сожений в длину, Причем животное, сразу выпрямляя ноги, высоко подпрыгивает и в это время расправляет складку на спине, покрытую длинными белоснежными волосами. Единственным представителем этих оригинальных антилоп является горный скакун Эукоре до полутора метров длины, причем 20 сантиметров занимает хвост и 85 сантиметров высоты. Общая окраска коричнево-желтая. На голове и по бокам идут две полосы орехово-бурого цвета. Снизу животное почти белое. Водятся скакуны в пустыне Калахари, в окрестностях, собираясь иногда огромными стадами, которые перекочевывают с места на место, причем первые ряды животных, находя больше пищи, быстро жиреют. Тогда их оттесняют назад задние, более голодные скакуны, чтобы, отъевшись, в свою очередь уступить место другим. Таким образом, за время шести-десяти месячного путешествия в стаде постоянно происходит передвижение спереди-назад и наоборот. Обыкновенно скакуны пасутся в обществе гну, квагг и страусов, В неволе скакуны скоро приручаются, но, к сожалению, мало выживают. В противоположность газелям бубалы, бубалис, представляют больших, сильных, почти неуклюжих антилоп с высокой холкой, покатой спиной, некрасивой вытянутой головой и широкой мордой. Шея у них короткая, ноги крепкие. Рога у обоих полов. Сравнительно еще стройнее других южноафриканские пигарга. Пигарга до 1,2 метра вышины и 2 метров длины. Темно-бурые окраски и белолобый бубал. Альбифронз, несколько меньшего роста. В Центральной Африке рядом с ними попадается еще... Сенегальский бубал, Сенегаленсис, отличающийся короткими узловатыми рогами серого земляного цвета. Далее укажем коровьих антилоп, Алькалапус, из которых степной бубал или Тора, Бубалис, большого роста, до 2,8 метра длины и полутора метров высоты, Рыжевато-бурого цвета водится в Северной Африке, а другой вид – каама, прекрасного светло-бурого цвета с более узкой и длинной головой и более толстыми рогами. Образ жизни и характер всех этих антилоп, как близких родичей, очень сходны. Пигарга и белолобый бубал водятся в Центральной Африке, предпочитая степи, богатые водой. Прежде пигарга встречалась очень часто, но жестокие преследования со стороны человека сильно уменьшили число этих животных. кама также была более распространена раньше, а теперь оттеснена за оранжевую реку. Воспитанные с молоду бубалы становятся ручными, но в зрелом возрасте проявляют свойственные им капризность, раздражительность и дрочливость. Человек ценит бубалов главным образом из-за их вкусного мяса. Малоизученные еще железистые антилопы, аденота, обитающие в Западной и Центральной Африке, по красоте форм напоминают газелей. Самки их безрогие, таков, например, абок, Мегакерос, ростом с большую лань, с коренастыми ногами, пушистым хвостом, и жировым горбом на спине. Основной цвет темно-бурый, живот белый, рога до 60 сантиметров длины. Эта антилопа отлично чувствует себя как на суше, так и в болоте, и в воде. Подобно бубалам, имеют сходство с газелью и болотные антилопы. Редунка. Коренастая, с довольно длинным хвостом, И низко почти над глазами, сидящими рогами, только у самцов. Наиболее известен болотный козел Элеотрагус до полутора метров длины и 95 сантиметров высоты. Довольно густая шерсть его удлиняется на животе и спереди. Общий цвет рыжевато-серо-бурый, внизу белый. Водится это животное в области верхнего нила. Держась попарно в кустарниках вблизи озер и болот, любит также посещать поля. Нрав пугливый. Близкими родственниками болотных антилоп являются водяные антилопы кобус, крупные с довольно длинной шерстью, часто превращающиеся в гриву. Сюда относится водяной козел эллипсипримунус, Красивое животное ростом почти с оленя до одной сажений 2 метров в длину при 1,3 м высоты, покрытое жирной жесткой местами косматой шерстью бура серого цвета. Рога до 80 сантиметров с кольчатыми утолщениями водятся небольшими стадами по берегам рек Южной Африки. Мясо его очень плохое. Настоящая грива отличает коневидных антилоп, хипотрагус с ослиными ушами. Сюда относятся чалая антилопа, леукопхаус, до 2,2 метра в длину, без хвоста в 75 см и 1,6 метрами высоты, ржавой с желтовато-молочным оттенком окраски уши, до 35 сантиметров длины. Грива похожа на ослиную. Такого же почти роста и черная антилопа, нигер, похожа на черную беккерово антилопа, бакери, в восточной части Центральной Африки, где водятся до верховьев Нила также и два предыдущих вида. К числу самых оригинальных антилоп принадлежат известные еще древним Сернобыки, орикс, более сажений длиной, около четырех футов вышины, они походят и на тяжелого быка, и на грациозную серну. Но что особенно поражает зрителя в них, так это громадные рога длиной до полусажений, подобных которым не имеет никакое другое животное. В настоящее время различают следующие виды сернобыков – Первый пассан или Капский Сернобык Капенсис. Желтовато-белой, а на животе чисто белой окраски. На голове черные пятна и полосы. Водится в Южной Африке. Второй Бейза Бейса из Северо-Восточной Африки. Такого же роста, но более светлый белой окраски. Третий саблерога антилопа. Или дикая, также степная корова арабов леукорикс, желтовато-белая с матово-бурыми пятнами на голове, неуклюжая предыдущих из более изогнутыми рогами, водятся также в Северо-Восточной Африке. По образу жизни все эти виды довольно сходны, даже среди неприхотливых четвероногих обитателей пустыни. «Нет, по-видимому, ни одного, который бы мог так долго переносить голод и жажду, как серно-бык. Сам корабль пустыни верблюд, выносливость которого вошла в пословицу, изнеженное животное в сравнении с ориксом, последний живет в таких бесплодных местах, где, как говорит Куминг и кузнечик, не нашел бы себе корма. Иглы мимоз и сухие ветки — Вот обыкновенное меню сернобыка. Что касается жажды, то, по-видимому, это мучительное чувство совсем незнакомо пасану, Он не пьет, даже когда представится к тому благоприятный случай. Подобная способность служит лучшей защитой для благородной антилопы. Редкий из врагов, будет ли то четвероногой или двуногой, отваживается проникнуть в глубину раскаленных безводных пустынь, служащих убежищем серно-быка. Быстрые ноги, бег которых уступает лишь бегу арабского скакуна, в свою очередь помогают Ориксу избежать опасности. Если же последнее неизбежно, тогда животное мгновенно сбрасывает с себя робость серны, проявляя все свирепое мужество разъяренного быка, Наклонив голову, оно с разбегу кидается на противника, и горе тому, на кого обрушится страшный удар рогов сернобыка. Словно два острых копья, они в состоянии пронзить насквозь даже крупного зверя. Лихтенштейн рассказывает об одном подобном случае. Раз сернобык мирно пасса у опушки леса, позабыв обычную осторожность. Вдруг невдалеке от него раздался подозрительный шорох, и в то же мгновение огромный леопард одним гигантским прыжком бросился на свою жертву. Быстрее молнией Орикс наклонил голову, уставив вперед рога. Еще мгновение, и отчаянный вой далеко огласил пустыню, пронзенный насквозь мощными рогами сернобыка Свирепый зверь употреблял всевозможные усилия освободиться, но напрасно его когти судорожно бороздили шею антилопы. Напрасно леопард употреблял все попытки пустить в ход свои зубы. Все слабее и слабее становился рев и, наконец, замолк. Избавившись от страшной ноши, сернобык весело опустился в родные пески пустыни, По словам Вуда, подобная участь постигает иногда самого льва. Для охотника разъяренный сернобык является также страшным противником. Отважный куминг рассказывает, что он сам спасся от смерти лишь потому, что разбежавшийся на него сернобык упал за несколько шагов истощенной потерей крови. Отсюда понятно, почему туземцы Африки со своими копьями не отваживаются нападать на Орикса, как незаманчива добыча. Эту дикость нрава сернобык проявляет и будучи пойман. До сих пор я не могу без досады вспомнить о нескольких днях моей путевой жизни. Однажды мы купили в Абииде сернобыка и захотели взять его с собой в Хартум. Самое простое, конечно, было привязать его за рога, и заставить идти вместе с верблюдами. Мы так и сделали. Но наш пленник упирался изо всех сил и ни за что не хотел путешествовать вместе с нами. Арабы стали единогласно уверять меня, что молодой бык степи еще не в состоянии ходить. Тогда я поручил одному из них втащить неуклюжее животное к себе на верблюда с этой целью мы обвязали вокруг его тела ковер и прикрепили его к седлу сернобык был вне себя от негодования на такой способ передвижения и начал чувствительно бодать рогами верблюда и всадника верблюд сначала только ворчал но наконец выведенный из терпения пустился бежать во всю прыть. я попытался освободить его от беспокойного пассажира. И зато удары, направленные сначала против моего Али, посыпались теперь на меня. Спустив, наконец, сернобыка на землю, мы опять попробовали заставить его идти, но опять безуспешно. Еще раз тогда взвалили мы пленника на спину верблюда и уже начали надеяться, что дело пойдет на лад. Вдруг Орикс выскользнул из ковра и помчался быстрым галопом. Все попытки поймать его были напрасны. Близко примыкают к сернобыкам аддасы, аддакс, так как их легкие винтообразно или лирообразно изогнутые кольчатые тонкие и длинные рога у обоих полов составляют существенное отличие. Аддас, собственно, или Мендес, антилопа, Носомакулатус. Довольно неуклюжее животное с коренастым, слегка горбатым туловищем, покрытым спереди длинной гривой. Шерсть густая и жесткая, отчасти бурая на шее, голове и гриве, отчасти желтовато-белая. Длина до двух метров, высота 1 метр. Водится в Северной Африке, к югу от 18 градусов северной широты до озера Чад. Живет в самых сухих местах, где нет капли воды. По-видимому, адасы могут обходиться без воды чрезвычайно долго. Как все антилопы, они пугливы, проворны и неутомимы на бегу, а по характеру капризны и неуживчивы, подобны сернобыкам. Винторогими антилопами... Стрепсекаурос называют больших антилоп с винтообразными рогами, с плющенными и ребристыми, которые имеют только самцы. Далее с пестрой, полосатой или как бы разрисованной светлыми тенями шерстью слезных ямок нет. Представителем этих животных считается стройный куду, больше нашего оленя, до 11,2 сажений в длину при 1,7 метра высоты и весом до 20 пудов. По телослужению куду напоминает оленя. Голова у него короткая, с широким лбом и заостренной мордой, глаза большие, уши длиннее половины головы. Короткие, гладко лежащие, несколько жесткие волосы. Удлиняются наверху шеи и спины, а у самцов от подбородка до груди образуют рот бороды. Основной цвет шерсти рыжевато-беловато-серый, с белыми полосами, внизу беловато-серый. Водится в Восточной Африке от Капской земли до Нила, преимущественно в скалистых и гористых местностях, хотя встречается и на равнинах, поросших колючим кустарником. Своей гордой осанкой и изящной размеренной поступью он напоминает оленя, но бегает вообще довольно медленно. Куду одна из наиболее усердно преследуемых человеком антилоп, так как человек ценит и вкусное, напоминающее оленину мясо его, и кожу, идущую на бичи, сбрую, Сетла и прочее. Кафры охотятся за куду с собаками, Загоняя до усталости животное, Европейцы же более предпочитают засаду. Чрезвычайно изящно сложенные антилопы, Лесные или лесные козлы, Трагелапхус, Ростом с косулю или даже с оленя, С короткими или средней величины рогами, только у самцов, с спинным волосяным гребнем и оригинальной окраской. Глаза большие, с поперечным зрачком, уши тоже большие, широкие. Чаще всего в Европу привозится пестрая лесная антилопа Скриптус, живущая во всей северной половине Южной Африки. Длина ее 1,6 метра, Высота 85 см, шерсть, удлиненная на спине в виде гребневидной гривы, пестрая краски, серочалой, рыжей и булой с белыми пятнами. Еще более пятниста, большая лесная антилопа, силватикус, из Южной Африки. Вокруг шеи ее идет обнаженная полоса как бы от ошейника, вытершего шерсть, Третий вид – пятнистая лесная антилопа, которую в Луанго называют мвули, эурикерос. Имеет заметные пятна под глазами, ростом она с оленя, встречается в Западной Африке. Намвули похож на конг или сити-тунга из Новой Гвинеи, одноцветной окраски. О жизни всех этих антилоп – Мы знаем только, что они живут поодиночке. Редко попарно в лесистых, богатых водой равнинах. О виде, встречающемся в Восточной Африке, Бэм пишет следующее. Пестрая лесная антилопа прокладывает себе крытые ходы среди густого прибрежного тростника, в тени которого и стоит часто по живот в воде. Походка ее своеобразна. На каждом шагу она качает шеей и головой. Убегая от охотника, она пригибается к земле и почти ползком пробирается сквозь чащу кустарников. Крик испуганного самца, часто слышный по ночам вблизи рек, состоит из низких, но громких лающих тонов. Подстреленные антилопы издают пронзительное жалобное блеяние. Остротой чувств и осторожностью они не отличаются. Также держатся и на конг. Напротив, западноафриканская антилопа, по словам Пехуэлеше, предпочитает сухие леса. Мвули же опять-таки предпочитает болото. Эти животные очень доверчивы и часто случайно попадают под пулю. Голос южноафриканской большой антилопы походит на лай маленькой собачки. Хотя мясо всех этих видов и не особенно ценится, все же за ними везде усердно охотятся. К неволе они привыкают замечательно, быстро и легко переносят ее.